Глава 17. В субботу в кардиоцентре ожидаемо никого нет, кроме охранника. Впрочем, он пропустил меня без вопросов. Видимо, главврач предупредил, что я могу зачем-то зайти. Сам Александр Маркович, скорее всего, пропадает сегодня в больнице. Открываю свой кабинет и смотрю на стол. На нем лежит чужеродный конверт. Саша сдержал слово. Бросаю сумку и вскрываю бумагу. Внутри фото явно найденное в одной из социальных сетей и распечатанное на неплотной бумаге. На фотографии мой Костя в обнимку с Белокурой Галей, своей медсестрой. Ее вид говорит о том, как она счастлива находится в объятиях своего коллеги. На заднем плане елка. Скорее всего, их роман закрутился недавно на корпоративной вечеринке. Именно с 23 декабря он отдалился от меня. Не удивлюсь, если они даже переспали тогда, как это обычно бывает. Что ж, по крайней мере, я теперь знаю, с кем он. Теперь многое становится понятным. Почему Галина мне не сказала, что у Кости пациентка? Чтобы я зашла и увидела, как он мнёт сиськи посторонней женщине. Самой-то ей нравится наблюдать это каждый день. Совет да любовь им. Навожу порядок в кабинете. Работать нет настроения. Еще и с машиной надо что-то решать. Самое логичное нажаловаться мамам, но я буду копить компромат, а потом как и вывалю на их головы все, чтобы не посмели защищать и оправдывать под лица. И ладно бы, если у Доронина не было денег. Но нет, зарабатывает он прилично. Так и знал, что вы здесь. В кабинет вальяжной походкой заходит доктор Кот. При взгляде на него вспоминаю свои вчерашние бесстыдные фантазии в душе и слегка розовею. «Здравствуйте». «Посмотрела?» — кивает на конверт. «Да, спасибо. Вы мне очень помогли. Мне бы даже в голову не пришло прошерстить страничку в сети Галины Старостиной». Босс усаживается задницей на край стола, и его бедро касается моей руки. Дёргаюсь, как ошпаренная и роняю на пол степлер. «Валерия Андреевна, не надо так переживать». «Что думает кот сейчас обо мне?» Что Костя мне до сих пор не безразличен, раз я прибежала на работу в выходной день. Извините, мне надо ехать за машиной. Встаю на ноги. Когда я должна выйти на работу в больницу? С понедельника устроит? вздергивает бровь. Да, конечно. Хоть в воскресенье отдохну. Вас подвести до автосервиса? Вы же на работе. Сегодня не мое дежурство. Ну и если вас не затруднит... Я даже не знаю, где он находится. Машину бывший в ремонт отдавал. Александр Маркович снимает халат, оставаясь в голубой рубашке и синих штанах. Мне нравится, как он одевается. У него брендовые немнощиеся рубашки и отличная обувь. И опять он идет на улицу в сменных сабо. «Александр Маркович, обувь!» Резко притормаживаю, и он налетает на меня. Я налетаю на стеклянные двери и они чудом выдерживают нас двоих. Саша кладет ладони на стекло, прижимая меня своим телом. В центре никого, только охранник, на которого ему, судя по всему, наплевать. Кот тянется к моим губам, но я отрицательно качаю головой и молю. «Не надо. Пойду переобуюсь», — говорит он мне прямо в губы и вкладывает мне в руку ключи. «Подожди меня в машине». Мое сердце бьется в истерике. Думала, что поцелует опять. Как бы держать его на дистанции? А то пока получается так, будто я сама ищу с ним встреч. На парковке только одна БМВ. Снимаю тачку с сигнализации, удивляясь доверию начальника. Дал мне ключи и не боится, что уеду. Хотя я же не Костя. Это он в день аварии без спроса взял мою машину. Мы сидели у меня дома, на улице был жуткий мороз. И его тачка не завелась. Он сказал, что его вызвали на срочную консультацию. Но, скорее всего, помчался к галеньке своей. Чем она его поманила? Новым бельем или какими-нибудь грязными играми? Я скучная в постели, как прошлогодний пряник. Без искры, без задоринки. Чем больше сравниваю себя с секси-медсестрой Доронина, тем больше изъянов нахожу в себе. В салон садится босс и спрашивает. «Адрес хоть есть? Или будем по всему городу кататься?» «Да, конечно». Саша вбивает в навигатор нужную улицу и дом. Получается, не слишком далеко. «Так почему решила согласиться на вторую работу?» спрашивает он. «Решила, что у меня овер дофига свободного времени». «Сарказм?» «Он». «Что случилось?» «Рассказывай, я же не отстану». Выкладываю ему голые факты. Бывший разбил машину и платить отказывается. Вот, сучонок, а? цедит кот, крепко сжимая руль, будто это кости на шее. У меня не хватает 50 тысяч, заявляю со жгучим стыдом. Я хотела договориться с работниками автосервиса, что верну остаток через неделю. Я доплачу. Да вы что, считай это авансом за больницу, ты бы знала, как твое согласие сейчас кстати? У меня не хватает рук. Скоро буду сам уколы колоть, блядь, да капельницы ставить. А почему от вас бегут? Потому что я строгий босс. Прошлое заведующее отделение все спускало им с рук. Он интересовался только молоденькими медсестрами, ординаторами и практикантками. А на остальных ему было наплевать. Развел бардак. «Это вы про Кошеля говорите?» Спрашиваю ровным голосом. «Ага». Знакома с ним? Нет. Отвечаю поспешно. Мне все еще стыдно, как будто я виновата в том, что похотливый мужик зажал меня в углу и хотел... Много чего хотел. А чего покраснело? Жарко в салоне. Кот пожимает плечами и регулирует температуру воздуха. Приезжаем в автосервис, и я вижу свою малышку на стоянке. Как новенькая. Пока осматриваю машину, Босс шустро расплачивается за ремонт. «Ну и зачем вы?» «Набрасываюсь на него. Куда перевести сто тысяч?» «Никуда. Саша. Лера?» Сверлим друг друга глазами. Волоски на моих руках встают дыбом от того, каким красноречивым взглядом он на меня смотрит. Будто котик превратился в тигра и собирается меня съесть. «С тебя свидание», — говорит он. «Завтра». Открываю рот, чтобы отказаться, но Саша, не дожидаясь моих возражений, садится в свою тачку, подмигивает мне и уезжает.